Глава 32. Он просто взял и унес тебя оттуда? Спросила Энни, так вытаращив глаза, что Джинни чуть не рассмеялась. Ага, на плече или как невесту? Джинни задумчиво постучала ручкой по губам. Скорее я сама вскарабкалась на него, как на дерево, а потом это дерево взяло и пошло. Энни кивнула, будто это совершенно логично. «Ясно. Значит, операция детеныш Куалы. Именно». хейзел закатила глаза и сделала еще глоток чая. «Не могу поверить, что я это пропустила». Рабочий день в кафе закончился, и Энни с хейзел пришли выпить по вечернему тыквенному кофе со специями и поболтать. За минувшую неделю это уже вошло в привычку — Они собирались за круглым высоким столом, на котором были расставлены кружки и тарелки с оставшимися в кофейне угощениями. За окнами все еще лил дождь, но внутри было тепло и уютно. Стекла запотели, кто-то нарисовал на них сердечко, и оно до сих пор выделялось на фоне серой хмари. Маленький счастливый штрих. «Было довольно-таки романтично», призналась Джинни с улыбкой, которая наверняка выглядела «Мечтательный и нелепый, но что уж тут поделаешь?» «А потом мы вернулись к нему домой и весь день...» «Стоп!» — Хейзл выставила руки, будто могла физически защититься от слов Джинни. «Вот здесь я провожу черту. Я не собираюсь слушать, чем вы с Логаном занимались весь вчерашний день. Нет, извините». «Ладно, ладно, не буду вдаваться в подробности». «Спасибо» скажу ли, что он очень в этом хорош. А, -а, -а! Хейзел заткнула уши и зажмурилась. Сидящая рядом Энни захихикала. Повезло тебе, Джинни. Рада слышать, что наш дорогой Логан справляется с задачей. Она откусила кусочек булочки. Но правда, давай без подробностей. Джинни кивнула и отодвинула руки Хейзел от ушей. Никаких подробностей, я обещаю. У Хейзел вырвался протяжный, драматичный вздох облегчения. Джинни улыбнулась, вспоминая, как эти двое впервые пришли предостеречь ее насчет Логана, а теперь осознала, что они пытались защитить сердце своего друга. Она была счастлива узнать, что ей доверял не только Логан, но и его лучшие друзья. Резкий стук в дверь заставил всех вздрогнуть. «Кто там еще?» — проворчала Энни. За дверью стояла высокая фигура в черном дождевике. Вода потоками стекала с ее капюшона, а порывы ветра налетали со стороны. Джинни гордилась собой, ведь только на секунду допустила мысль, что это может быть убийца. Маловероятно, фигура подняла руку в знак приветствия. Но! выдохнула хейзел узнав его первой. О! Джинни спрыгнула с табурета и поспешила открыть дверь. «Ноа, как ты там?» Ноа вошел с порывом ветра и дождя, тут же перепачкав пол кофейни. Снял капюшон и улыбнулся. «Да так, капает немного». Его взгляд устремился туда, где сидели хейзел и Энни, и улыбка стала шире. «Я тебя искал», — сказал он, теперь глядя только на хейзел Джинни заметила румянец, который начал подниматься по щекам подруги. «Искал?» — хейзел распахнула глаза за стеклами очков. «Зачем?» Улыбка, Ноа сникла, привычная уверенность дрогнула под напором ее удивления. э э надеялся, что пришла книга, которую я заказывал». «И она нужна тебе прямо сейчас?» — спросила хейзел махнув рукой на бурю за окном. «Ну, мне не терпится ее прочесть». Энни хмыкнула, но Джинни метнула в ее сторону предупреждающий взгляд. То, что происходило между Ноа и хейзел было слишком милым и неуклюжим, чтобы вмешиваться. Хейзл со вздохом взяла пальто со спинки своего стула. «Мне сегодня привезли несколько заказов. Думаю, можно проверить». «Отлично!» Ноа радостно потер ладоши, и теперь уже Джинни пришлось подавить смешок. «Идем!» — Хейзел накинула капюшон и направилась к двери. «До скорого!» — бросила она через плечо, и Ноа вышел за ней под дождь. Энни рухнула на стол. «Господи, да они же невыносимы! А по-моему, они милые!» Энни закатила глаза. «Он уже несколько недель заказывает книги. Все подряд, Джинни!» Мне кажется, он даже название не смотрит перед покупкой. А все лишь бы найти повод прийти и увидеться с ней. Как романтично!» Энни нахмурилась. «Мучительно. Ему стоит просто пригласить ее на свидание и избавить нас всех от страданий». Джинни рассмеялась, забираясь обратно на табурет. «Ну а ты что?» «А что я?» «Вы с Маком». У Энни отвисла челюсть, а потом резко захлопнулась. «Мы с Маком смертельные враги, так что я даже не представляю, о чем ты». «Точно, прости. Не знаю, о чем я только думала. Хватит ухмыляться, Джинни». «Я не ухмыляюсь», — в ее голосе отчетливо слышался смех. Энни прищурилась. «Мчись уже в закат вместе с Логаном и оставь нас всех в покое». «Конечно, так и сделаю». Она откусила от коричного печенья и ухмыльнулась Энни. Ее новая подруга ответила сердитым взглядом. «Это прекрасно!» «Где он?» — тетя Дот ворвалась в кафе тихим ноябрьским вечером. Широкий шерстяной шарф развивался у нее за спиной, словно плащ. «Тетя Дот, ты вернулась!» — Джинни выбежала из-за прилавка. Дот заключила ее в объятия, источая аромат пачули, и одна из ее огромных сережек угодила Джинни прямо в лицо. Напомнила, как она приезжала сюда в детстве. Кафе «Пряная тыква» и выходные с Дот всегда подразумевали свободу, веселье и бесконечное количество горячего шоколада с корицей. Теперь это значило для нее нечто иное — духовную близость — работу, приносящую удовольствие и друзей неподалеку. Это значило, что рано утром она спускалась в кафе, чтобы выпить с Логаном чашечку кофе, прежде чем он вернется на ферму. Тихие предрассветные моменты она любила больше всего. Все так же, крепко сжимая руки Джинни, тетя высвободилась из объятий, но не отпустила племянницу и продолжила ее рассматривать. «Ты счастлива?» — спросила она, и выражение ее лица стало мягче, когда она увидела улыбку Джинни. «Очень!» Дот кивнула, и морские звезды, висевшие у нее в ушах, закачались из стороны в сторону. Седые волосы, собранные в тугой пучок, золотистый загар, аромат кокоса — все в ней дышало отпуском. Кроме выражения лица. Его вернувшаяся решимость напоминала, с каким видом она буквально влетела в кафе. «Здесь красиво», — тетя оглядела небольшое заведение. Затем взяла Джинни под руку. «Ты прекрасно содержишь кафе». Джинни вспыхнула от гордости, на миг забыв спросить, что же так беспокоило ее тетю. «Спасибо». Последние несколько недель без Нормана Джинни беспрестанно волновалась, что еще один неверный шаг — и кафе развалится. Но, как оказалось, годы работы на Марвина научили ее организованности и эффективности. Она умела находить общий язык с людьми, даже вздорными, и хорошо справлялась в хаосе и напряженных ситуациях. Похоже, она с самого начала себя недооценивала. Вероятно, Джинни все же была правильной кандидатурой для управления кафе. «Может, Дот всегда это знала?» Аделин, одна из новых бариста, улыбнулась из-за стойки. «Что я могу вам предложить?» «Чай с мятой, пожалуйста», — ответила тетя Дот, все еще осматриваясь. Она так и источала беспокойную энергию, а чай с мятой служил очередным знаком того, что тетя чем-то взбудоражена. Дот всегда утверждала, что мятный чай успокаивает нервы, а сейчас она выглядела отнюдь неспокойной. Джинни никогда не видела ее такой. «Как прошла поездка?» — спросила Джинни, когда они устроились за столиком в углу. «Хорошо, замечательно!» Наконец тетя перевела напряженный взгляд на Джинни. «Я лишь сожалею, что оставила тебя в такой трудной ситуации!» Джинни поморщилась. Она рассказала тете про Нормана всего несколько дней назад и, само собой, не ожидала, что та приедет без предупреждения. Все нормально, правда, все улажено. Тетя фыркнула, будто не согласна. Ваш чай Аделин поставила кружку перед дот и поспешила на свое место, явно уловив витавшее за столом настроение. Внезапно Джинни тоже захотелось спрятаться за прилавком. Ничего не улажено. Именно поэтому я потребовала, чтобы он пришел сегодня. Что ты сделала? Джин не удавалось избегать встречи с Норманом с тех пор, как он уволился, что оказалось сложнее, чем она ожидала. Буквально на днях она целых 20 минут пряталась в отделе замороженных продуктов в магазине, пока Норман делал покупки, а все для того, чтобы не столкнуться с ним у кассы. У нее так онемели пальцы, что она с трудом достала карточку из кошелька, когда, наконец, пошла расплачиваться. «Нам нужно все уладить», Дот сложила руки на столе, звякнув золотыми кольцами. Кому Дот и Норману? Норману и Джинни? Джинни, со своей стороны, была бы рада больше никогда его не видеть. Над дверью прозвенел колокольчик, привлекая внимание ко входу в кафе. Логан сразу же нашел ее взглядом и расплылся в улыбке, от которой его суровое лицо тотчас стало нежным. Следом он заметил Дот и вопросительно вскинул бровь. Джинни пожала плечами, пока он шел к их столику. «Привет, Дот! Что привело тебя в город?» «Логан, прошу, присоединяйся к нам. Слышала, вы с моей племянницей сошлись?» Джинни с восторгом отметила, как покраснели щеки Логана. «Эм, да, мы, то есть я...» «Да садись уже, Логан!» Перебила Джинни со смешком, и он с признательностью устроился рядом с ней. Аделин подала ему привычный черный кофе, и он с улыбкой ее поблагодарил. Пристальный взгляд Доту стремился к двери. Она взволнованно дергала ногой под столом, то и дело задевая Джинни. Неужели тетя нервничала перед встречей с Норманом? Он, конечно, угрюмый, но не сказать, чтобы пугающий. «Что происходит?» — прошептал Логан ей на ухо, нарушая неловкое молчание. «Тетя Дот пригласила Нормана, чтобы мы могли все уладить», — ответила Джинни, прильнув к его успокаивающему теплу. «Хорошо, мне бы тоже хотелось кое-что с ним уладить», — пробормотал он. Джинни уже собралась напомнить Логану, что драться с Норманом строго запрещено, как дверь снова открылась, и тот вошел в зал. Норман оглядел кафе, пока не наткнулся взглядом на Дот. Та резко вдохнула, все ее тело напряглось. Его взгляд задержался на ней, как будто впитывал, жадно, отчаянно. Джинни буквально ощутила это. Тоску, боль, любовь. С ума сойти, Хейзел оказалась права. Между ними и впрямь происходило что-то серьезное. Норман поправил очки и пригладил жилет. Джинни заметила, как Дот заправила за ухо выбившуюся из пучка прядь седых волос, пока Норман шел к ним. Щеки тети залил нехарактерный для нее румянец. «Дороти!» — поприветствовал он, слегка кивнув. «Норман?» Джинни покосилась на Логана. Он вскинул брови и пожал плечами, чувствуя в этой ситуации такую же растерянность. «Я хотел бы извиниться», — начал Норман. «Еще бы ты не хотел!» — процедила Дот, и воображаемые мультяшные сердечки, кружившие над ее головой, посыпались на пол. Логан подавил смешок, и Джинни пнула его под столом. «Прошу прощения за весь ущерб, который я причинил кафе и душевному состоянию Джинни. Все зашло дальше, чем я рассчитывал». Он поймал взгляд Джинни, и она слегка кивнула ему в знак прощения. Сидящий рядом Логан, который не разделял ее снисходительности, сверлил его сердитым взглядом. Норман вновь посмотрел на Дот. Впрочем, она тоже не отличалась сочувствием. Бедняга. Джинни впрямь стала его жаль. Она сочла настолько неловкий разговор чрезмерным наказанием. «Ты терроризировал бедную девушку, перепугал ее до полусмерти посреди ночи». «Если уж быть честной, это был не он», — перебила Джинни, но Дот не удостоила ее вниманием, не сводя глаз с Нормана. У несчастного мужчины выступила испарина на лбу. «Я никогда не хотел доводить до этого, просто думал немного пошуметь, но все вышло из-под контроля. Я оплатил ущерб». «Что ж», — фыркнула Дот и скрестила руки на груди. «И на том спасибо». Норман напряженно кивнул знаю мои поступки непростительны вы уже прощены норман сказала джинни и дот смерила ее взглядом но выражение лица тети смягчилось джинни смотрела то на дот то на нормана но они так упорно не сводили друг с друга глаз словно ее вовсе не существовало она ободряюще подтолкнула тетю в плечо полагаю раз джинни тебя простила то и я смогу «Возможно». Норман вздохнул и слегка расслабился, но на его лице все еще виднелась тревога. «Я страдал», — признался он. «Когда ты уехала, я подумал, что спустя столько лет совместной работы... Ну, мне казалось логичным, что я выкуплю это кафе, что именно я стану твоим преемником. Или же ты мог поехать со мной?» Что? Джинни зажала рот ладонью, потому что не собиралась больше вмешиваться, но право слова — «Что?» Норман моргнул, открыл рот, а потом закрыл его снова и, наконец, произнес. «Дороти, я не понимаю!» Тетя Дот издала протяжный вздох. «Конечно, не понимаешь. Это, наверное, наполовину моя вина. Но причина, по которой я не оставила тебе кафе...» В том, что я надеялась, ты тоже уйдешь на пенсию. И мы... мы, возможно, могли бы, наконец...» Дот замолчала, когда Норман опустился на ближайший стул. «Я не, -не, -не знал», — пролепетал он. Дот вяло пожала плечами, вся злость покинула ее. «Я же тебе не говорила». Джинни всегда видела свою тетю исключительно уверенной в себе и сильной шагающий по жизни с прямой спиной. Но сейчас, когда Дот смотрела через стол на мужчину, в которого, судя по всему, была влюблена уже много лет, она оказалась робкой, даже взволнованной, и Джинни почувствовала, как у нее самой в животе затрепетали бабочки. «Может, нам лучше уйти?» — прошептал Логан, но Джинни отмахнулась. «Тише!» Она ни за что не ушла бы в такой момент. Становилось все интереснее». Этот город и впрямь на нее повлиял. Норман потянулся через стол и взял Дот за руки. «Дороти, я уже много лет в тебя влюблен!» Дот всхлипнула, и Джинни пододвинула к ней салфетку. «Она ни разу в жизни не видела, чтобы ее тетя плакала!» Дот вытерла глаза и вновь вложила ладони в руки Нормана. «Надо было сказать раньше», — призналась она. «Но, наверное, я боялась». «Чего?» — она пожала плечами. «Что ты не ответишь мне тем же?» Норман покачал головой. «Такое попросту невозможно». Джинни улыбнулась, даже когда Логан взял ее за руку под столом и попытался увести прочь, чтобы дать ее тете поговорить наедине. На сей раз Джинни согласилась, и они вдвоем ушли за прилавок, откуда наблюдали, как Дот и Норман придвигались все ближе и ближе, пока тетя не опустила голову ему на плечо. Джинни вздохнула. «Представь, каково так долго любить кого-то и молчать об этом!» прошептала она. «Могу представить», — ответил Логан. Его голос был чуть грубее обычного, но она знала это от чувств. «Правда? Ты ведь признался мне в любви через месяц!» — заметила она, прижавшись плечом к его надежному плечу. Он издал тихий смешок. «Знаю, но ты здорово облегчила мне задачу». Джинни улыбнулась. «В самом деле?» «Да, по тебе все было видно». «Эй!» — она игриво шлепнула его по руке. «По тебе тоже». «Да что ты!» «Ничто так не говорит о любви, как установка новых замков». «Правда?» Да вообще все, в чем замешан ящик с инструментами. Чинить, мастерить — вот они, настоящие любовные признания. Ух ты, а я и не знал. Джинни снова принула к нему. «Ага, я рад, что мы оба не скрывали своих чувств», — сказал он и вновь сосредоточил внимание на воссоединении Дот и Нормана. Джинни не могла представить, каково было бы каждый день работать бок о бок с Логаном и не иметь возможности признаться ему в своих чувствах, взять его за руку или поцеловать. Это было бы пыткой. Зато могла представить, как можно переживать о том, что ты недостоин любви. Возможно, это разок-другой приходило ей на ум, а то, что ее смелая, сильная тетя испытывала то же самое, навело Джинни на мысль, что, наверное, никто не знает, как правильно. И, вероятно, это нормально». Пожалуй, она могла быть веселой и угрюмой, неряшливой и собранной солнечным светом и дождем, новой Джинни и старой одновременно. Логан поцеловал ее в макушку, и она почувствовала, как тепло окутывает ее до кончиков пальцев. Казалось, пока все получается. Может, та идеальная картинка тихого городка, которую она представляла, и не существовала. Но жизнь, которую она нашла, была чертовски идеальной именно для нее.